Утром третьего и решающего дня Сэмюэль был разбужен истошными воплями отца. Сэмюэль выпрыгнул из постели, подбежал к окну и выглянул во двор. Отец стоял возле воска и вопил не своим голосом. «Лошади впереди воска не было». Сэмюэль наспех оделся и вылетел наружу. «Мамзер!» — кричал отец. «Обманщик! Вор! Вор! Вор!» Сэмюэль протолкался сквозь быстро собиравшуюся вокруг отца толпу. «Где Ферт?» «Ты спрашиваешь об этом у меня?» — заорал отец. «Ферт умерла! Умерла, как собака, прямо на улице!» Сердце Сэмюэля упало. «Мы идем себе хорошо, спокойно. Я себе торгую, не бью, не понукаю ее, как некоторые. Не хочу сказать, кто». И что же ты думаешь? Вдруг она падает замертво. Поймаю того ганифа, что продал мне ее. Убью на месте. Сэмюэль отвернулся. Произошло худшее, чем смерть Ферд. Умерла его надежда. Вместе с Ферд канули в небытие уход из гетто, свобода, красивый дом для терении их будущих детей. Но самое страшное было еще впереди. На другой день после смерти Ферд Сэмюэль узнал, что доктор Уалл и его жена решили выдать терению замуж за Раввина. Сэмюэль ушам своим не поверил. Теренея была уготована ему, никому более. Со всех ног бросился он к дому доктора и мадам Уалл. Запыхавшись, влетел к ним и, едва отдышавшись, набрал в грудь побольше воздуха и заявил «Произошла ошибка!» «Разве Теренния не говорила, что выходит замуж за меня?» Они с изумлением уставились на него. «Знаю, что мы не пара», — быстро продолжал Сэмюэль, «но она будет несчастна, выйдя за другого, а не за меня. Равин слишком стар. Не биха, болтус, вон, вон!» Мать Тереннии чуть не хватило, поплексический удар. Минуту спустя Сэмюэль стоял на улице, В ушах его еще звенел леденящий душу запрет вообще появляться в этом доме. Ночью у Сэмюэля состоялся длинный разговор с Богом. — Что ты хочешь от меня? Если тирения не может быть моей, зачем же ты сделал так, что я полюбил ее? Неужели ты ничего не чувствуешь? В отчаянии, подняв к небу лицо, кричал он. — Ты слышишь меня? — И в переполненном людьми доме раздавалось в ответ. «Мы слышим тебя, Сэмюэль. Заткнись, Бога ради, и дай поспать людям». На следующий день доктор Уалл прислал за Сэмюэлем. Его провели в гостиную, где сидели доктор, мадам Уалл и Терене. «У нас...» «Небольшое затруднение», — начал Вал. «Наша дочка, когда заупрямится, сладости с ней нет. Непонятно почему, но она вообразила, что ты ей нравишься. Я не говорю «полюбила» Сэмюэль, потому что молоденькие девушки не знают, что такое любовь. Тем не менее она отказывается выйти замуж за Равина Рабиновича и желает выйти замуж». «За тебя!» сэмюэл украдкой взглянул на Тереню, и она улыбнулась в ответ. Он чуть не умер от радости, но радость эта была недолгой. Доктор Уайлл продолжал. «Ты говоришь, что любишь мою дочь?» «Да, «Да, господин доктор», — заикая и забормотал Сэмюэль. Затем твердым голосом произнес... Да, господин доктор. Тогда позволю узнать, Сэмюэль, хотел бы ты, чтобы Терения вышла замуж за уличного торговца? Сэмюэль сразу сообразил, куда клонит доктор. Он вновь взглянул на Терению и медленно сказал: "Нет. А, теперь ты видишь?" «Никто из нас не хочет, чтобы Терене вышла за торговца. А ведь ты, Сэмюэль, есть никто иной, как уличный торговец». «Но я не всегда им буду», — голос Сэмюэля окреп. «А кем ты будешь?» — вмешалась мадам Уал. «Ты весь твой род уличные торгаши, вы ими останетесь. А я не желаю, чтобы моя дочь вышла замуж за торговца». Сэмюэль в замешательстве смотрел на них троих. Он шел сюда с тревогой и страхом, чувствуя высшую радость и черное отчаяние. Чего же они хотят от него? «Ну, сделаем так», — сказал доктор Уалл. «Мы дадим тебе шесть месяцев, в течение которых ты должен доказать, что ты не просто уличный торговец». Если к концу этого срока ты не сможешь предложить Терене тот уровень жизни, к которому она привыкла, она выйдет замуж за равина Рабиновича. Сэмюэль в ужасе смотрел на него шесть месяцев, но за шесть месяцев не становятся богатыми, и уж тем более в краковском гетто. «Тебе все понятно?» — спросил доктор Уалл. — Да. — Даже более чем понятно. Он почувствовал неимоверную тяжесть во всем теле. Ему может помочь только чудо. Зять семьи доктора должен быть либо врачом, либо раввином, либо, на худой конец, просто богатым человеком. Сэмюэль... Мысленно подверг анализу каждую из трех возможностей. Закон запрещал ему стать врачом. Равином? Но чтобы им стать, надо начать учиться с тринадцати лет, а ему уже восемнадцать. Богатым? Исключено. Доработает он хоть по 24 часа в сутки, Продавая на улицах гетто свои нехитрые товары, он и к 90 годам останется таким же бедняком, как сейчас. Оалы задали ему явно невыполнимую задачу. На первый взгляд они вроде бы пошли навстречу Терене, разрешив ей отложить свадьбу с Раввином. Но в то же время поставили Сэмюэля такие условия, которые они знали, он никогда не сможет выполнить. Терене же, единственная из них всех, верила в него абсолютно. Она была твердо убеждена, что в течение шести месяцев он найдет способ прославиться или разбогатеть. «Она еще более ненормальная, чем я», — в отчаянии думал Сэмуэль. Полетели назначенные шесть месяцев. Днем Сэмюэль помогал отцу, но лишь только смеркалось, и длинные тени заходящего солнца ложились на стены гетто, Сэмюэль торопился домой, не жуя проглатывал какую-нибудь снеть и тотчас бежал в свою импровизированную лабораторию. Он изготовил сотни различных по величине до сыворотки и впрыскивал их кроликам, собакам, кошкам и птицам, но все они дохли. «Они слишком малы», — отчаивался Сэмюэль. «Мне нужно большое животное». Но его не было, а время неумолимо бежало вперед. Дважды в неделю Сэмюэль ходил в Краков, чтобы пополнить товары, которые продавал с рук его отец. Стоя на заре перед закрытыми воротами гетто вместе с другими уличными торговцами, Он в мыслях был далек от них, ничего не видя и не слыша вокруг. В одно такое утро, когда он, по обыкновению задумавшись, стоял перед закрытыми воротами, прямо у него над духом вдруг раздался грубый окрик. — Эй ты, жидовская морда, чё рот разинул? Двигайся! Сэмюэль, встрепенувшись, огляделся. Ворота уже были настежь открытые, и он со своей тележкой стоял прямо посреди дороги. Один из стражников грозил ему кулаком и жестом приказывал немедленно ее освободить. Обычно у ворот дежурили два стражника. Одеты они были в зеленого цвета форму, имели особые знаки различия и были вооружены пистолетами и тяжелыми дубинками. На обмотанный вокруг пояса одного из стражников цепи болтался огромный ключ, которым они запирали и отпирали ворота. Вдоль стены гетто протекала небольшая речушка с перекинутым через нее старинным деревянным мостом. За мостом находилось караульное помещение полицейского участка, где и помещались стражники. Не раз доводилось Сэмюэлю видеть, как по этому мосту волокли евреи-неудачника, который никогда уже больше не возвращался в гетто. Закон гласил, что до захода солнца все евреи обязаны были находиться внутри гетто. Если кто-либо из них опаздывал к моменту закрытия ворота, оставался за ними, его тотчас хватали и ссылали на каторжные работы. И поэтому пуще смерти боялись они оказаться за воротами гетто после захода солнца.